Глава 14. Орел и флюгер. Посещением мирастеля сорваны недовольствовались. Побывали они и в деревушке Уш Расположенные чуть выше замка. Узнав об этом утром, господин Летелье отправился туда вместе с Максимом и Робером. Им показали две грядки капусты и моркови, полностью обобранные загадочными бродягами, и место, из которого еще накануне торчал несуразной формы высокий дикий камень. Теперь от него осталась лишь яма в земле. — Ничего нового. Действует как по шаблону, — сказал Максим. — Эти господа... Подражают фантомам. Для пущего эффекта делают вид, что их привлекают редкие, даже бесполезные вещи. Менгир, ветка, гинко, померанский, шпиц. Робер скрестил руки на груди. — По-вашему, капуста и морковь — это бесполезные диковины? Вы заметили, с каким остервенением наши враги разоряют с некоторых пор огороды? — Заметили, что если прежде они никогда не забирали два идентичных предмета, то теперь уносят с собой все виды овощей? — Дополните. Все это лишь для того, чтобы досадить гражданам, чтобы заставить их платить более высокую цену за собственное спокойствие. — Вы видите здесь какие-нибудь следы инструментов? Отпечатки ног? — вопросил господин Летелье. — Лично я нет. — Ничего, как всегда. Ответил Робер и добавил. И все же согласитесь, господин Максим, когда дело доходит до животных и человеческих существ, сорваны становятся еще менее разборчивыми в том, что касается качества, не так ли? Они утаскивают неважно, какую женщину, какого-то мужчину, первого попавшегося кота и кучу ничего не стоящих кроликов. За некоторыми, судя по всему, случайными исключениями, признайте это. «Так ведь все и обстоит, не правда ли, если подумать?» «Так и есть», — согласился Максим после некоторого размышления. «А вот и нет», — воскликнул Робер почти радостным тоном. «А вот и нет!» «Объяснитесь». «Вполне может оказаться, что вы заблуждаетесь только и всего». Резко прервав на этом беседу, Робер покинул своих спутников. Попросив господина Литалье извинить его за возможное опоздание к обеду, он начал спускаться вниз к Артемару. Отец и сын направились обратно в Мирастель. Лишь бы он не наделал глупостей, пробормотал астроном. Он упрям, — отозвался Максим, непостижим и упрям, но отважен. Уже не в первый раз уходит вот так, в одиночку. Я знаю это наверняка. Видел, как он украдкой покидал замок. Он не пожалел бы жизни, чтобы найти Марию Терезу без сомнения пролил бы за нее кровь. — Она этого стоит, — процедил сквозь зубы Максим. — Она стоит крови герцога. — Как бы там ни было, — сказал господин Летелье, никак не отреагировав на слова сына, — я бы предпочел, чтобы он уже вернулся. А потом мне нужно проконсультироваться с ним относительно прожектора. — Прожектора? — Насчет того, что с ним делать, нет, ничего проще. Демонтировать и вместе с другим установить в Мащуразе. Если не считать начало их кампании, эти остряки никогда не возвращались туда, где уже побывали. Вот и Миростель не вернутся, тогда как Мащураз они пока не трогали. Нужно и спросить владельцев замка разрешение установить там наши осветительные приборы. Давайте-ка сейчас же туда и сходим. Так они и сделали. Двое летелье решили не доверять никому другому хлопоты по демонтажу прожекторов и упаковыванию зеркал и увеличительных стекол. Они подошли к этой транспортировке с таким вниманием, что сочли своим долгом завершить начатое после ужина. Вчерашнее происшествие научило их не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, поэтому они поднялись на чердак башни с лампой и впряглись в работу, молчаливые и обеспокоенные. Роберт Колен все еще не вернулся. Какое-то время они работали так, не говоря ни слова, и прислушиваясь, не поднимался ли кто по лестнице, крича «Вот и я!», но лишь шорох оберточной бумаги звучал в сумерках, до да время от времени у них над головами поскрипывал флюгер. Наконец кто-то взбежал по лестнице. «А вот и я!» «Ах, мой дорогой друг, мы уже начали волноваться!» — воскликнул отец. «Где, черт возьми, вас носило? осведомился сын. «На вершине Коламбья!» Окинув секретаря быстрым взором, Максим насмешливо заметил... — Что-то больно и для человека, который только что спустился с горы. — Да чего же аккуратный парень? — Какой был утром одетый с иголочки в опрятном рединготе и сверкающих ботинках такой и... — Это очень неблагоразумно с вашей стороны, — пробурчал, перебивая сына господин Летелье. — Вы ведь и сами знаете, сколь опасно это место. — Я ничего не боюсь, — сказал Робер, протирая свои золотые очки легким беспокойным жестом. Думаю, я нашел, как защититься от сорванов. Нет, нет, ничего у меня не спрашивайте. Поведать вам мой способ значило бы навести вас на путь моих гипотез, и я прошу вас довериться мне». К тому же я должен обсудить с вами один факт, коему я только что был свидетелем. Мне нужно знать ваше мнение по этому поводу и не сердитесь, если сегодня я ограничусь тем, что открою вам этот факт, не высказывая своих собственных на его счет, соображений. Впрочем, эти соображения пока еще так туманны, и, в общем, вы мне вряд ли поверили бы. И потом, в каком-то смысле это ведь... «В моих интересах в одиночку решить эту загадку по той причине, что...» «В конце концов, это ведь своего рода соревнование, ведь, мадемуазель Мари, Тереза...» «Давайте уже, выкладывайте!» — нетерпеливо прорычал Максим. «Что вы там видели?» Тщедушный человек поправил на носу очки, потеребил свою хлопьевидную бородку и сказал. «Я видел орла!» Он переводил взор с одного на другого, глядя прямо в глаза. Господин Летельеф вздрогнул. — Ах, — произнес он, — я много об этом думал сегодня, но это так необычно. — А вот орел, которого я видел, и был необычным, — подчеркнул Робер. — Необычным? В каком плане? — подгонял его Максим. — Огромным. — Вот этого сказать не могу. Мне... Не с чем было его сравнить, чтобы прикинуть его размеры. Я стоял, прислонившись к подпорке креста, где-то уже с час, наверное, когда увидел его пролетающим вдали, на востоке, над дроной и очень высоко. Этот орел летел с юго-востока на северо-запад. Я его не сразу заметил, потому что в небе парили и другие. Но то были нормальные орлы, каковым казался и он, до того момента, когда... Короче говоря, я заметил, что он как-то беспорядочно и совершенно нелепо машет крыльями. У меня был с собой бинокль, я поспешил им воспользоваться и констатировал, что эта хищная птица совершает какие-то безумные колдовские пассы, продолжая лететь со скоростью, которая мне показалась средней. Точнее сказать, затрудняюсь, так как в этом случае ориентироваться мне было не на что». Я продолжил наблюдать за ней в бинокль, но внезапно она исчезла из виду. Тогда уже невооруженным взглядом я заметил, как она поднялась в небо почти вертикально и со значительной скоростью. Вот только она выглядела какой-то сжавшейся, уменьшившейся в размерах. Мне повезло снова поймать ее с помощью моего бинокля и прежде чем она скрылась в тучах, распознать причину этого уменьшения. Дело в том, что это птица. «Сложила свои крылья!» «Что?» — недоверчиво воскликнул Максим. «Она поднималась, даже не пытаясь лететь или парить?» «Да «Быть такого не может», — поддержал его отец. «Даже не пытаясь лететь или парить», — подтвердил Робер. «Делая не больше движений, чем чучело орла на насесте». «Вы уверены, что все разглядели?» «Верно». «Да, господин Максим, я отвечаю за каждое свое слово. Ну и что вы думаете об этом феномене?» «Ну что ж», — произнес астроном, — «какого рода были те движения, что предваряли этот фантастический взлет?» «Это были мощные вращательные движения крыльев, для которых птице должна была потребоваться вся ее сила, и за счет которых она могла поддерживать приличную скорость и одну и ту же высоту?» Да. «Короче говоря, — вмешался Максим, — вроде тех, которые осуществляют дискоболы перед тем, как метнуть ядро или диск?» «Бог ты мой, да!» «Тогда, — продолжал господин Летелье, — перед тем, как взмыть к зениту, ваш орел, должно быть, как-то собрался силами, аккумулировал всю свою энергию или нет?» — Это я у вас хотел спросить, господин. Одно, несомненно, хищная птица, летающая с таким проворством, совершив ту или иную кражу, может исчезнуть куда бы то ни было всего за пару мгновений. — А какого она была окраса? — Светло-рыжего, чем-то напоминающее оперение ночных птиц. — ну и ну, — произнес господин Летолье, сам не очень хорошо отдавая себе отчет в своей мысли. «Однако же он, вероятно, был просто огромным, этот орел, раз уж вы... Слышите? Уж не поднимается ли кто-то по лестнице?» Они замолчали. Глухо постукивали деревянные ступени. Кто-то действительно поднимался по лестнице и, судя по тому, что иногда оступался, поднимался в большой спешке. Подхватив лампу, господин Леталье подошел к двери. В тот самый момент, когда из сумрака возникла госпожа Аркидув. Белая как мел она выкрикнула взволнованным голосом. «Сарваны! Опять! Они возвращаются!» То был вопль ужасный и необычный, нечто среднее между забыванием и шепотом. «Они возвращаются!» — повторил господин Летелье. «Черт возьми!» — выругался Максим. «У нас больше нет прожекторов!» Но, не теряя ни секунды, Робер задул лампу, и за подъемными слуховыми окнами обрисовались два прямоугольника неба, мало-помалу начавшие проясняться. Максим, поняв маневр, запрыгнул на ящик, содержавший генератор, высунул из окна и поднял остеклененную раму. Робер в другом окне поспешно занимался тем же самым. Перед каждым из них простиралась половина пространства. Стало быть, вместе они могли видеть всю прилегавшую к замку территорию, и хотя было темно, в радиусе ста метров, любой человек или некий предмет тех же размеров не мог от них ускользнуть. Где-то позади них и между ними в сумраке чердака дрожала госпожа Аркидув, и на пинакле свода поскрипывал время от времени флюгер из кованой стали. Послышалось гудение педеницы. Где? Казалось, везде, справа, слева, в воздухе, в их грудных клетках, как и накануне, они изо всех сил вглядывались в ночь, напрягая свои глаза дневных животных. Пробудились хлев, конюшня и курятник. Завыла овчарня. Полусвет казался им сперва ослепительным, затем темным и, наконец, непроницаемым. Где-то вдали гудели сорваны. Лицо Роберра обдало лёгким ветерком, и он удвоил бдительность. Ощутил Брис и Максим. Скрипнул флюгер. Но, о чудо, не просто скрипнул и перестал, а завертелся без остановки, словно щетка. Всё ещё дувший ветерок начал стихать. Машинально обернувшись, часовые увидели, что по мере стихания ветра постепенно замирает и флюгер, и вновь обратили своё внимание на равнину и гору. Внезапно позади них и между ними, на пинакле свода, раздался оглушительный хлопок. Инстинктивно отпрянув от окон, они увидели, как, царапая крытую шифером крышу, упал куда-то на гравий террасы некий твердый и тяжелый предмет. Гудение прекратилось. «Черт возьми!» — тяжело выдохнул господин Летелье, вытирая пот со лба. «Исчезли! Улетели!» — воскликнул Робер, возвратившись на свой наблюдательный пост. — Вот же незадача! И флюгер больше не вертится! — Так его здесь и нет! Он упал! Это он упал! — Они его избили, — сказал Максим из другого окна. — Но на этот раз они ничего не унесли, оборонили свою добычу. Вероятно, она просто-напросто выскользнула у них из рук. — И надо же, так не повезло с прожектором! — добавил астроном. — Я ничего не видел, — ворчал Робер. — Прямо над нашими головами. Вот же незадача. Да я и сам хорош. Это ж надо было так трусливо, глупо отскочить от окна в тот самый момент, когда... — произнесла опустившаяся на одну из верхних ступеней винтовой лестницы госпожа Аркедов. — Что, мама, они возвращаются? — Они все еще удаляются. — Все улетели. «Да? Теперь уж точно?» — спросил господин Летелье. «Значит, мы можем выйти, ничего не страшась. Надо бы поискать флюгер. Возможно, его вид нам что-нибудь скажет. Он так громко трещал». Они спустились, но обнаружили от флюгера лишь глубокую, того же размера и формы, выемку в гравии под окнами лаборатории, где он упал. «Поразительно!» — пробормотал Максим. «Они вернулись за ним». Бабушка была права, они никуда не улетали. Это доказывает, что их можно услышать лишь когда они совсем близко. О, Подумать только, когда они пытались срезать флюгер, их можно было увидеть из моей лаборатории. И тогда бы мы, по крайней мере, знали, как они выглядят. Возможно, даже столкнулись бы с ними нос к носу, или к клюву, рискнул предположить господин Летелье. «Этот вертящийся вокруг своей оси флюгер», — размышлял вслух Робер. «Похоже, он был центром какого-то. Похоже, он находился в середине некого водоворота, небольшого, не очень мощного циклона. Скажите, господин Максим, этот ветерок, он ведь дул на вас сперва направо, раз уж мы стояли спиной друг к другу, и на меня он дул справа налево?» «Да нет же, вовсе нет, он дул справа». — Ага, стало быть, это был циркулярный ветер. «Дьявол — Дьявол! — воскликнул господин Летелье. Но Робер уже у него спрашивал. — И что вы после всего этого думаете о моем орле? Много противоречивых вещей, что если орлы и похищают иногда детенышей животных и ребятишек, то у них уж точно нет привычки уносить с собой... «Плюгеры? Но я также думаю, что та манера, в которой передвигался ваш орел, странным образом походит на технику полета тех людей из шателя, и, что, возможно, некое переодевание...» «Улавливайте мою мысль. Человек, переодетый в орла, для какой-то мистификации. И потом есть во всем этом нечто бурлескное, шутовское». «Переодетый?» — насмешливо произнес Максим. А почему уж тогда не совсем изменивший свою личность, как тот туринский журналист, который превратился в карлик? Мой дорогой отец, я вас не узнаю. Это я тебя не узнаю. Я и сам прекрасно понимаю, сколь слабы мои умозаключения. Но за неимением лучшего я вынужден строить предположение, которое по-научному можно охарактеризовать следующим образом. Все указывает на то, что... Впрочем, ты меня прервал, а я еще не закончил. Вполне может оказаться, что мы имеем дело с некой новой или только что открытой силой, скорее даже легкостью, которую живые существа научились, сами того не желая придавать своим телам за счет... Ну-ну-ну, мы боимся, вот и все. Что мы до сих пор сделали, помимо всех наших промашек и оплошностей? Только и знаем, что полемизировать и малодушничать С такими мерами предосторожности нам никогда не увидеть сорванов. Ничто так не мешает разглядеть противника, как слишком широкий щит. Послушайте, это же смешно. Везде ходить группами. Такое впечатление, что мы только того и желаем, чтобы противник нас заметил. «Все, хватит с меня ваших трусостей. Отныне я буду поступать, как рабер, Ходить один и там, где мне вздумается». Господин Летелье, чувствуя, что Максим вот-вот выйдет из себя, пожелал ему спокойной ночи. Когда он удалился, Робер сказал Максиму. — Вижу, от вас сейчас можно ожидать любых безрассудств. Так вот, послушайте. Если будете выходить один, одевайтесь так, как был одет кто-либо из исчезнувших. Станьте точной копией одного из них. При необходимости покрасьте волосы или бороду, побрейтесь, если нужно. Не забывайте ни трости, ни перчаток. «Измените даже походку. Сегодня, прежде чем подняться на кламбье, я зашел к доктору Монбардо, и там, по его указаниям, переоделся в костюм цвета хаки, принадлежащий его сыну, и подобный тому, который был на месье Анри в день его похищения. Так как господин Монбардо пожелал, чтобы сходство было абсолютным, мы замочили в известковом растворе черную фетровую шляпу, чтобы отберить ее, и я надел желтые ботинки». Вот почему, когда я вернулся, вы обнаружили меня таким чистым. Я только что вернул позаимствованную одежду. Прекрасный трюк, как мне кажется. В любом случае, мне он удался. Раз уж я здесь. Но давайте сохраним это в тайне, хорошо? Ха, вы что, ненормальный? Воскликнул его собеседник, придя в явное замешательство. Если эта уловка столь эффективна, зачем же ее скрывать? По самым различным причинам. Но прежде всего потому, что в настоящее время существует другой способ защиты, который есть плод эмпиризма и который ничем не хуже моего метода, разработанного путем расчета и вычислений. Этот способ, вы как раз и призываете от него отказаться, состоит в том, чтобы объединиться в большие группы в местах проживания. Способ этот известен. Весь мир идет на это временное требование, и те, кто отказывается ему подчиниться, не в обиду вам будет сказано, эти глупцы, упрямцы, эти фанфароны не согласились бы и на мою систему. Это уж точно. Вот только эти два способа. Первый — общепринятый. Всегда ли он будет эффективным? И второй — мой. Так ли он совершенен? Как знать, вдруг сорваны лишь случайно меня не забрали во время этого моего первого опыта. Вдруг они меня просто не видели? Знаете, как бы парадоксально это ни прозвучало, я хочу, чтобы меня похитили. Всем моим сердцем. Так как если подтвердится эта часть моей теории, то и вся эта теория окажется верной. И тогда... Он прикрыл рукой глаза, словно предчувствуя нечто ужасное. Рука его дрожала, и на лбу выступили капельки пота. «И тогда, дорогой мой, вам все-таки следовало являться бы на ужин», — закончил Максим. Вы голодны, а на пустой желудок и котелок варит уже не так хорошо. От истощения вы начинаете бредить. Несье, Максим, сказал Роберт, я бы жизнь отдал, чтобы оказаться неправым.